Они стали протискиваться через плотную толпу к наскоросколоченным деревянным трибунам, на которых рассаживалась избранная публика. Началось состязание. Многотысячная толпа, затаив дыхание, следила за отважными спортсменами. Быстроходные моторные лодки мчали за собой на тонком нейлоновом линии по одному или по два спортсмена. Скорость возрастала, и вдруг... Начинались головоломные подскоки, повороты в воздухе и длинные прыжки через площадки трехметровой высоты. Это непостижимо! Как хороша эта танцующая русалка! Нет предела в тому, что может сделать человек. Сандра, смотри, что сделала там! Сандра, внизу идут двое по песку. Видите, там... В тюрбане он, Рамамурти. Молю вас, догоните его, расскажите все. Чезаре, я вижу внизу продавца конфет. Сможете настигнуть его, пока он не скрылся в толпе? Дилатама увидела Ромамурти. Вон он, в тюрбане. Его нужно догнать. О, Сандра, конечно. А что это за секреты у вас? С тела там, Исандра. Мужчины вечно подозревают женщин в каких-то тайнах. Разве вы не видите, что ваша звезда заболела? Пожалуй, лучше мне отвезти тебя домой. Не беспокойтесь о нас. Мы еще посмотрим и пройдемся до вокзала, а там возьмем такси. Здесь все равно разъезд будет долг. Очень благодарна вам за редкое удовольствие. Так да помните, завтра Непременно. <звуки> Наконец-то ушел. А сейчас быстро вниз. Я велела отвезти индийцев дальше по пляжу, к пальмам. Но я не верю, что наш милый Чезари сможет объясниться по-английски. Боги и милостивая карма послали мне вас, вот драгоценные друзья. Пустое. Но мне думается, что мы сможем помочь вам и дальше. Завтра мы все приглашены к Трейзишу. Почему бы и вам не воспользоваться вечеринкой и не проникнуть в дом? Мы будем отвлекать продюсера, пока вы похитите тела там. Итальянский друг совершенно прав, Деоран. Надо все готовить на завтра, сговориться с Арвиндом. Сам учитель велел дать ему знать, чтобы он оказался поблизости. Сам? Шарангупта? Он прикроет отступление, если понадобится. Ты еще не знаешь его, неутомимого борца со злом и страхом. Хорошо, тогда вы приходите к нам в гостиницу завтра днем, только без дайрама. А то вдруг американцу придет голову нас навестить, и он сразу заподозрит неладное. Мы договоримся обо всем.